Глава 20. Когда Юльку стала тошнить, она даже толком не поняла. Просто однажды поймала себя на мысли, что снова себя неважно чувствует. А перед этим так же было и вчера, и двумя днями ранее. Вот только из-за навалившейся работы она на этот факт не слишком обращала внимания. А потом вдруг пришлось, потому что плохо стало до невозможного». И запах растворителя, которым девушка пыталась оттереть руки, довёл её до рвоты. Юлика едва успела добежать до туалета и закрыть за собой дверь перед тем, как её вывернула наизнанку. Казалось, что из неё вышло всё, даже то, что она ела в прошлом году. Желудок был абсолютно пустым и резал от яростных спазмов. «У тебя всё хорошо?» — раздался Тошкин голос за дверью. Хотела бы она знать. Юлика подняла растерянный, переполненный паники взгляд и уставилась на своё отражение в зеркале. Она была дислектиком и поэтому не знала многих очевидных вещей, но о первых признаках беременности ей было известно. Сейчас Юлька наблюдала едва ли не главные из них. Руки задрожали. Она не смогла бы объяснить такую реакцию, даже если бы её кто-то об этом попросил. Слишком много всего на неё обрушилось. Эмоций, страхов, чувств. Юль, голос Антона стал более настойчивым, как и стук в хлипкую дверь. «Всё нормально, я уже выхожу», — заставила себя отозваться девушка. эй с тобой все в порядке ты белая как мел нормально все тошка не волнуйся то ли юлька себя накрутила то ли еще что то но запахи станции для нее стали невыносимыми и к горлу снова подкатил комок девушка стремительно прошла к выходу из бокса настеж распахнула входную дверь и как утопленник втянула полной грудью свежий морозный воздух «Эй, Юлька, ты что творишь? Ну-ка зайди в тепло!» — возмутился за спиной дядя Лёша. Или оденься хотя бы!» — прогудел кто-то ещё. Юлька не разобрала, кто. Она вообще находилась в какой-то прострации. Пыталась определиться, что делать дальше, наметить какой-то план, но мысли разбегались. Наверное, первым делом следовало удостовериться в том, что она действительно беременна. И только потом, если всё действительно подтвердится, рассказать обо всём Олегу. Он ведь должен знать. Или нет? «Привет. Эй, ты чего здесь стоишь, раздетые? Минус пятнадцать, Юль, куда твои мужики смотрят? Олег? Ага, пытался дозвониться до тебя, но не тут-то было. Поедем обедать?» Юлька сглотнула. От одной мысли о еде тошнота снова вернулась. Какое-то мгновение, и девушку вырвало прямо на шикарные мужские ботинки. Не обращая никакого внимания на свою пострадавшую обувь, Олег достал из кармана шёлковый платок, протянул его Юльке, сосредоточив на ней свой пристальный тяжёлый взгляд. Всё он понял. Накрылся ее план медным тазом. Ситуация разрешилась сама по себе. «Собирайся, поедем домой». «Не могу, у меня много работы, и работник из тебя сейчас никакой. Мужики, справитесь сами?» — поинтересовался Олег. «Справлялись же, когда вам в отпуск приспичило уехать», — пробубнил Антон. «Эй, я взяла всего неделю и потом все отработала. Ты что, тоже? растерялась Юлька. Попутал парень грешный с праведным, — вмешался в разговор дядя Лёша. «Ты, Юлька, конечно, иди и ни о чем не думай». Каждый может э, заболеть. Я задержусь, доделаю твой заказ. Пока новых брать не станем. И потеряем клиентов, снова влез в разговор Антон. Тоха одернул того дядя Леша. Лично ты никого не потеряешь. Какие претензии? Иди, Юль. Я могу остаться, — неуверенно протянула Юлька, растерянно поглядывая на друга. Да нет уж, иди, — пробормотал тот и поспешил вернуться к работе. Юлька пожала плечами, бросила робкий взгляд на Олега и пошла переодеваться. Медленно, не решаясь выйти и вступить в разговор. Потому что это было неожиданно, совершенно не вовремя. А главное, до трясучки, до белых точек перед глазами страшно. Столько всего поднялось. «Эй, ну ты чего?» — Олег возник за спиной и сжал её предплечье руками. А Юля не знала, что сказать, язык совершенно не слушался. Девушку будто бы парализовало. И мириады эмоций торпедировали её изнутри. «Ну чего ты, малышка? Накосячил я, да?» «Не знаю», — прошептала Юлька, имея в виду, что не знает, точно ли беременна. Но Олег понял её совершенно иначе. «Накосячил — исправлю. Ну, ты чего, Юль?» Если мужчина думал, что утешит девушку своими словами, то он жестоко ошибся. Лучше и точно не стало. Напротив, она только ещё больше закрылась. «Юль, я ещё ни в чём не уверена. Меня просто стошнило. Может быть, ничего страшного не произошло, и тебе не придётся ничего исправлять». Юлькин непривычно жёсткий тон резанул слух. Олег окинул девушку пристальным взглядом и, открыв дверь, взмахом руки пригласил ту к выходу. В следующий раз заговорил с Юлей уже в машине. «У тебя есть на примете хороший гинеколог?» Хотела она того или нет, а ситуацию нужно было прояснить как можно быстрее. «Есть, но это мамина приятельница. А мне бы не хотелось, чтобы мама узнала обо всём прежде, чем мы определимся, что будем делать дальше. А с чем здесь определяться?» «Поженимся, и дело с концом». Юлька вздрогнула, уткнулась носом в воротник, будто бы прячась от холода, хотя в машине было достаточно тепло. Олег ни черта не понимал. Что-то с ней определённо происходило, а он даже не догадывался, что. Не знал, с какого боку зайти, чтобы вернуть в глаза девушке их привычную радость. И даже представить не мог, что творилось в её голове. «Юль, что происходит? Я не экстрасенс и в жизни не угадаю, о чём ты думаешь. Ты, ты не хочешь ребёнка? Всё слишком быстро, да?» «Ну вот, самый страшный вопрос прозвучал. Если сейчас Юлька скажет «да», он, наверное, слетит с катушек, потому что лично он очень хотел». «Нет? Ты что, я... Как ты мог такое подумать? А я не знаю, что думать, Юлька. Чёрт! Ладно, ладно. Для начала нам нужно во всём убедиться. Сейчас». Олег схватил телефон и принялся кому-то звонить. «Рима Юрьевна?» «Да, да, Савельев. Я к вам по делу. Нужно девушку мою глянуть. Да, может быть». Ага, поздравлять еще рано. Конечно, скоро будем. Это кто был, испуганно поинтересовалась Юлька, когда мужчина сбросил звонок. Это был изумительный врач. Розина Рима Юрьевна, заведующая первым роддомом. Мы там Димку рожали. Чудесная женщина. Сейчас подъедем к ней, и тебя посмотрят по-нормальному. Нет, ты с ума сошел? Как я поеду к врачу сразу после работы? Но я не фиалки там нюхаю. Олег, посмотри на меня, Юлька вытянула перед его носом руки, наглядно демонстрируя собственное несовершенство. «А запах! Я вся пропахла машинным маслом! Ты хочешь, чтобы твой врач решил, что я неряха?» Олег промолчал, просто развернулся, когда это стало возможно, и покатил к Юлькиному дому, безропотно предоставив ей возможность привести себя в надлежащий вид. Если ей это необходимо, почему нет? К слову, это был единственный каприз, который Юля себе позволила. У врача девушка вела себя безупречно, оперативно отвечала на все вопросы и даже позволила Олегу поприсутствовать на УЗИ. Хотя явно стеснялся, аппарат был датчиковым, и процедура выходила довольно интимной. На малых сроках беременности диагностику делали только так. Олег не знал, что чувствовала Юлька, когда в фокусе монитора им удалось увидеть крошечного головастика. Ему пришлось сосредоточиться на собственных эмоциях, которые захватили его целиком, перекрыли дыхание, отсекая все ненужное и второстепенное. В полости матки визуализируется... Визуализируется плод. Его ребенок. Их с Юлькой. Подумать только. Он скоро родится на свет. У него будут крохотные ручки с прозрачными ноготками и тонкие нескладные ножки. Наверное, гены отца будут доминантными. У более тёмной масти всегда больше шансов. А как было бы хорошо, если бы у малыша были льняные юлькины волосы и голубые глаза? Красивая была бы девочка, как мама. Стоп, почему эта девочка? О половой принадлежности ребёнка речь точно не шла. Так почему он решил, что будет дочка? Чудо-то какое. И Юлька. Тоже чудо. Вцепилась в него рукой до да лёгкой боли в запястье и смотрит на доктора, не мигая, будто бы не в силах поверить в то, что он ей говорит. Боится? Сомневается? Не хочет? Как разобраться в происходящем? Как правильно себя повести? Молоденькая совсем. Она, наверное, даже не думала о детях. Но вот как получилось. И он, конечно же, виноват. Однако Олег ни о чём не жалел. «Можете одеваться», — размышления мужчины были прерваны медсестрой. Юлька с трудом поднялась, взяла предложенную бумажную салфетку и, отвернувшись, обтерлась. «Вы где планируете наблюдаться?» — поинтересовалась Римма Юрьевна. «У нас или по месту жительства?» Юлька перевела растерянный взгляд на Олега и пожала плечами. «По месту жительства, наверное, будет удобнее». «Ну и правильно. У вас прекрасная поликлиника. А рожать приходите к нам. Будем рады помочь». Юлька робко улыбнулась и кивнула светленькой головешкой. «Значит, об аборте точно не думала. Слава тебе, Господи!» «Ну а с постановкой на учёт не затягивайте, особенно если токсикоз сильный». Юлька кивнула, поблагодарила доктора и, пошатываясь, вышла из кабинета. Олег выскочил следом, остановил её за руку. «Юль, тебе опять плохо? Или...» Девушка отрицательно качнула головой. «Нет, неплохо. Это слово здесь вообще не подходит. Она в ужасе, она в панике, она вообще едва может дышать. Эй, малышка, ну уже дыши!» Юля шумно втянула воздух и в смятении уставилась на мужчину. «Дыши», — повторил он, — «ничего плохого ведь не случилось». «Не случилось?» «Наверное, нет. Ей двадцать пять, что не так уж и мало, и она ждёт ребёнка от любимого мужчины. Всё просто чудесно, если бы не целая куча «но». То, что она любит, ещё не означает, что любят её. Готовность Олега жениться, конечно, радует, но что может быть хуже женить бы по необходимости?» «Ребёнок — это прекрасно, да только кто его знает, какие черты матери он унаследует? Что, если их малыш тоже будет дислектиком? Юлька бы с ума сошла, если бы её кровинки пришлось бы пережить то, что пережила она. Врагу бы такого не пожелала, не то что собственному продолжению. Да и как отнесётся к такому особенному ребёнку Олег, зная, что это её генетика всему виной? Не станет ли обвинять в случившемся? А работа? Как она будет работать, выплачивать кредиты, обеспечивать себя? Юля! олег обхватил щеки девушки ладонями склонился над ней чтобы глядя глаза в глаза доходчиво объяснить ты не одна мы справимся совсем вместе ничего не бойся и не думай ни о чем дай себе передышку я дислектик и он может унаследовать она это будет она почему ты так думаешь шмыгнула носом юлька не знаю я уверен что будет так это очень тяжело быть не таким как другие я знаю и мне жаль что тебе пришлось нелегко Но если у нашей малышки будут какие-то особенности, она всё равно будет счастлива, обещаю. Я всё для этого сделаю, ты мне веришь?» Юлька кивнула, уткнулась носом в его свитер, вдыхая родной аромат. Впрочем, сейчас он ей не казался таким уж прекрасным. По-моему, меня сейчас вырвет, только и успела сказать перед тем, как это действительно случилось. Олег не вернулся в тот день в офис, и Юлька, само собой, никуда не пошла. По приезду домой она легла пластом и так и пролежала, не вставая весь остаток дня. бледная и осунувшаяся, с глазами переполненными паникой. Он старался успокоить девушку. Как мог старался. С высоты своего опыта ему казалось, что он всё делает правильно. Говорит то, что следует говорить в таких ситуациях. Тем непонятнее было её состояние. Олег не мог понять, что ещё могло тревожить девушку. А прямо она не говорила. юль м -м, протянула тоненьким голосом. «Ты же понимаешь, что тебе не стоит продолжать работать». «В смысле?» — вскочила девушка и тут же рухнула назад, потому что голова немилосердно закружилась. «У тебя не самая благоприятная для здоровья работа. Все эти запахи, вредные вещества. Да и поднажать порой нужно то тут, то там. А это теперь опасно. Можно спровоцировать выкидыш». Юля прикрыла глаза, вцепилась руками в одеяло. Она не могла не работать. Помимо того, что это лишило бы её средств к существованию, она бы подвела дядю Лёшу, Антона. У них было общее дело. она не имела права их подвести хотя прав тошка последнее время она только этим и занималась и как же теперь быть